Глава двадцать первая. Эпилог второй. Итак, это была история о... О застывшем слове, О сердце, что пело, О летающем мальчике, О девочке смелой. Ну как? Угадали, кто я в этой истории? Я могу быть кем угодно, Виш или Заром, калибурном, вороном, прожившим много жизней, боткиным, младшим телохранителем, который мечтает стать героем, или кратером, широко шагающим дальновзором, или одним из взрослых спрайтов или малышей. В общем, я могу быть любым из героев. Ну, разве что кроме Элеонор, Роуз и Оборотня, ведь их не было в первой части. Так что тогда и рассказ о тех событиях был бы неправдой. А рассказчики, конечно, любят приукрасить, но вот обманывать им не положено, потому что это очень раздражает читателя. Боюсь, что пока не могу сказать вам, кто я, потому что, как вы видите, наша история еще не закончилась. Я смогу рассказать вам все только в конце. Но конец уже близок. Звезды Виш и Зара сошлись всего на одно невероятное мгновение. И уж не знаю, к добру или нет, но их звезды соединились и теперь движутся в одном очень опасном направлении. Пока что оставляю их мирно наслаждаться настоящим. Во-первых, потому что постоянно смотреть в будущее или слишком много думать о прошлом — опасная привычка, ибо то, что мы там увидим, может помешать нам радоваться тому, что есть здесь и сейчас. О горе мне! Ибо мне дано видеть будущее, и хотя они об этом еще не знают, но... Дверь, на которой так мирно лежат наши герои, направляется к озеру пропащих, где, как верно сказал Боткин, находится цитадель друдов. А друды мало того, что безжалостны и беспощадны, они еще и величайшие волшебники во всем дремучем лесу. А еще они хотят уничтожить всех, у кого есть магия, что сильнее железа. Ведьманюх все-таки сообщит императору воителей о дочери психоры, и тот тоже захочет избавиться от угрожающей миру воителей магии, что сильнее железа. Энканцы и психора бросятся в погоню за зарами виш, но у энканца у самого неприятности с друдами, а у психоры с императором воителей. Поэтому все бросятся в погоню за всеми. Силы тьмы окружат наших юных героев. Но хуже всего король-ведьм будет преследовать их обоих и не успокоится, пока не догонит. К тому же у него осталась крохотная щепотка голубой пыли, которая, по его мнению, может очень пригодиться. Смогут ли Виш и Зар вырваться из печального замкнутого круга истории дремучего леса? Они молоды, они полны надежд. Смогут ли они действительно написать свою собственную историю? Такое вообще возможно? Продолжайте надеяться. Продолжайте строить догадки. Продолжайте мечтать. Неизвестный рассказчик.